Глава двадцать третья. Дорога на Истру. Время, что оставалось до похода, я не тратил впустую, а усиленно готовился. И не только я один. Мила, как только узнала о наших с князем планах, закатила скандал. Девушка была категорически против этого похода, точнее, моего в нем участия. Я же старался ее переубедить, но это было очень сложно. Она все твердила, что я из него не вернусь, что в эпицентрах погибали воины намного сильнее меня. что в этом нет никакого смысла и так далее. Соня же напротив, возбудилась, услышав про такую авантюру, но расстроилась, что ей с нами нельзя. Она всё уговаривала меня поговорить с князем, но я и сам не хотел её брать. Одно дело я, древний, да ещё и сын бы из опазухой, да и с князем, который явно заинтересован во мне, как бы он ни старался это скрыть. С другой стороны, Хил и, конечно, нам пригодятся, но и вскоре-то без неё не обойдутся. Людям нужно восстанавливать поселения после поборов барона а без хилов и за ворота лучше не выходить. Ну, княжну я, конечно, убедил в том, что этот поход мне не только по силам, но и необходим. Во-первых, мне надо повышать свой уровень, а это просто идеальный вариант. Во-вторых, я сумел убить барона, который был на 10 уровней выше меня. В-третьих, за мной будет присматривать князь со своей дружиной. Ну и в-четвертых, что, по-моему, стало для девушки самым весомым аргументом, я согласился взять амулеты, которые она для меня собрала. Все же странная у нее логика. С чего мне отказываться от дополнительной защиты? Ее, как говорится, мало не бывает. Подготовка же заключалась в том, что мы два дня ходили на охоту. И не просто охоту, ради опыта, а на определенных монстров, с которых выпадали определенные ресурсы. Из них мне собирались сделать хорошие доспехи и оружие. Так что глоссарий местных монстров у меня заметно расширился. Ворагоны, большие каменные буйволы, обеспечивали местных крафтеров интересным ингредиентом – каменным сердцем. Его обрабатывали, разделяя на волокна и добавляли их в кожаные лоскуты. Это добавляло будущим доспехам такой бонус к характеристикам, как повышение максимального здоровья и увеличение защиты. Огненные саламандры и водяные змеи давали печень огня и печень воды, повышающий защиту от этих стихий при добавлении в крафт. Земляной гельминт, редкий монстр, которого, кстати, пришлось несколько часов выманивать из-под земли, поделился своей кровью, что увеличивало запас маны и скорость её восстановления. Но и самыми простыми, но в то же время проблемными монстрами оказались болотные шелкопряды. Их паутина была не просто идеальной нитью для соединения лоскутов кожи, но ещё и повышала прочность брони, а также давала защиту от физического урона. Простыми они были, так как быстро умирали от магии огня, но использовать её нужно было осторожно, чтобы не спалить гнездо и паутину этих монстров. Приходилось выманивать их из логова и убивать за его пределами. Убивали этих монстров мы большими группами. Я собрал самых перспективных бойцов из Скоротова. Правда, все они упёрлись в свой потолок, девятый уровень, и улучшали только свои рефлексы и тактику. Добивали мобов либо я, либо Засранец. Правда, его я старался использовать пореже, чтобы не упрощать задачу остальным и проводить тренировочную охоту максимально эффективно. На третий день мы собрали все деньги, что нафармили, а кое-кто даже добавил их из собственных запасов и отправили небольшой отряд в Галицину. К сожалению, наши ремесленники не смогли бы сделать доспехи и оружие такого уровня, которые мне были нужны. Они лишь подготовили материалы, чтобы максимально сократить время и стоимость окончательного крафта. К вечеру отряд вернулся и поразил меня результатом наших совместных усилий. Полный комплект стихийного адепта, 10-й уровень, физическая защита 30%, маниическая защита 50%, максимальное здоровье Плюс +100 единиц. Максимальный запас маны – плюс 200 единиц. Скорость восстановления маны – плюс 3 единицы в секунду. Сила магии – плюс 10. Я долго рассматривал характеристики, хотя имба в моей главе с ума сходил и умолял меня поскорее надеть этот костюм. Выглядел он довольно круто, как из современных, а точнее уже старинных фильмов про лесных рейнджеров-эльфов, что охотились на орков и драконов. Да мне и самому было не втерпёж, но в то же время он казался для меня слишком крутым. Ещё бы, только за саму работу мы отвалили 22 тысячи коинов эксперту-броннику. Ещё 9 тысяч отдали оружейнику, который выковал мне. Жезл огня. Десятый уровень. Сила магии. Плюс 5. Игнорирование магической защиты противника. Минус 10%. Урон от заклинаний школы огня. Плюс 10%. Максимальный запас маны. Плюс 50 единиц. Скорость восстановления маны. Плюс 1 единица в секунду. Кроме того, у этого оружия был и активный навык, который я мог использовать в любой момент. Огненная аура добавляет к атакам союзников урон от огня 77 единиц. Действует на 10 ближайших союзников. Время действия ауры 30 минут. Перезарядка умения 300 минут. На оставшиеся деньги ребята купили мне два магических кольца. Одно увеличивало здоровье ещё на 50 единиц, второе давало интересный навык телепортации на 10 м. Хоть перезарядка у него была аж 24 часа, но вещь крутая, вполне может спасти жизнь. Надев на себя все покупки, я сразу почувствовал себя имбой. Правда, уровень и характеристики мне ещё повышать и повышать. По сравнению с теми же княжескими дружинниками, я просто слабак и очень надеюсь, что эпицентр мне поможет их слегка догнать. Вить, если честно, это основная причина, почему я согласился в него пойти. Это же самый настоящий паровоз. Так в онлайн-играх, как я помню, называли прокачку одного или нескольких слабых персонажей более сильными. Ещё за все 3 дня фарма я наконец получил 11-й уровень. Правда, пришлось опустошить весь семейный запас опыта, но ведь он для этого и нужен. Очки вложил в здоровье, оно мне понадобится в эпицентре, и из навыков улучшил поток огня. Жаль только что я позновато получил 11-й уровень, когда доспехи Adepta и жезл огня уже были готовы. Нужно было заказывать мастерам предметы 11-го уровня. Они были бы ещё на несколько процентов мощнее, но и дороже, конечно. Им бы на почве зависти перекрафтил все наши старые шмотки, разобрав на материалы и повысив свой уровень броника до 8-го и оружейника до 6-го. Сделал себе более-менее неплохой оружия и доспехи, но моим они всё же уступали. Хотя бути не вот такие же редкие материалы и хотя бы девятый уровень ремесла, он мог бы сделать что-то крутое. Утром на четвёртый день, как и обещал, за мной заехал князь Игорь. Он со своей дружиной, хоть и выглядел отдохнувшим, всё же остался на ранний завтрак, где посвятил меня в подробности маршрута и поведения в трудных ситуациях, вроде нападения бандитов. Хотя нужно быть совсем уж безмозглыми от морозками, чтобы нападать на княжескую гвардию. Но кроме бандитов в пути могли быть и другие опасности. отряд осеннего правителя или высокоуровневых монстров, хотя вероятность этого была крайне низкой. Мне выдали отличного молодого жеребца, с вен равного, но очень сильного и выносливого, на его фоне остальные ездовые животные выглядели уставшими и бальными. Это кавалерийский скакун с богатой родословной, с гордостью заявил князь. Я ещё до приезда в Галицно договаривался о его доставке сюда, и вот позавчера он прибыл. хотел его себе оставить, но раз у моей дочери появился достойный муж, то я просто не могу его не подарить тебе. Пожалуй, сейчас это лучший жеребец во всём нашем княжестве. Я надеюсь, ты позволишь использовать его для разведения. Я даже немного растерялся от таких слов. Конечно, ответил я. Что, не нравится подарок? заметил моё смущение Игорь. Напротив, это слишком. Да не переживай, ты ещё, может, из эпицентра не вернёшься. Улыбаясь, сказал князь, положив свою руку мне на плечо. Хера себе у него шутки. Не нравится мне такой юмор. А вот княжеская дружина поддержала шутку с мешками, улыбками и хидными комментариями. Но больше всего мне не понравилась реакция Очкина. Тот после слов князя как-то хитро оскалился. Да, нужно присматривать за этим типом и стараться не поворачиваться к нему спиной. «Думаю, ты сможешь поладить с этим жеребцом? Какой у тебя уровень украшения?» Поинтересовался мой тесть. Никакого, признался я, о том, что первый раз слышу о таком умении говорить не стал. Ох, выдохнул он. Нелегко тебе придётся, но ну, ничего, если с моей дочерью сладил, то и с этим жеребцом справишься. Давай, привязывай его к себе, придумай достойное имя и можем выезжать. Князь оставил меня наедине с конём, а сам отошёл к дочке, чтобы попрощаться. Как только я взял жеребца за поводье, выскочило системное сообщение: "Вы хотите присвоить питомца себе?" Да, ответил я. Внимание, вы получили питомца Кавалерийский конь, уровень 7. Для окончательной привязки дайте своему питомцу имя. С именем я не торопился. Всё произошло слишком неожиданно. Нужно было немного подумать. Я же хотел просто познакомиться с животным и узнать, насколько сложный у него нрав. Конь мотал головой и недовольно скалился, притопывая копытом, пока я держал его за вожжи. А когда провел рукой по шее жеребца, тот и вовсе попытался от меня отойти. Я сразу дал ему понять, кто здесь главный, силой потянув по воде. Однако и зверь оказался очень сильным. Он резко дернул головой и шагнул в сторону, отчего я просто повалился на землю под веселый смех дружины. «Ну как успехи?» – поинтересовался князь, закончив разговор с дочкой. «Думаю, мы с ним подружимся», – улыбнулся я, поднимаясь с земли. «Хе-хе, чуя поездочка точно будет веселой». Князь похлопал меня по плечу и отдал команду выезжать. Не то слово. Выдохнул я, глядя на своего нового питомца. Ну а потом мои девушки очень тепло со мной попрощались. Мила даже слезы сдерживала. Ну честное слово, как на фронт, блин, провожает. Кстати, накануне ночью прощание было куда более жарким. Эх. Путь был долгим и трудным. Особенно в начале, когда я пытался обуздать своего скакуна. Тот постоянно скидывал меня с седла, а иногда и вовсе не давал на него забраться. Несколько раз пытался убежать, но система возвращала его, как и засранца на первых уровнях. Кстати, он-то мне и помогал с жеребцом. Приходилось вызывать голема, чтобы тот придерживал жеребца, пока я на него забираюсь. Удивительно, но засранец с этим конем неплохо поладил, несмотря на скверный характер обоих питомцев. Спустя пару дней, когда мы прошли половину пути, конь немного свыкся со своей судьбой, и мне стало немного легче. К тому же и я немного приловчился управлять им и ездить верхом. даже получил за это первый уровень мастерства украшения. Как подсказала система, мне теперь будет легче приручать питомцев и обучать их новым командам и даже умениям. В остальном поход оказался скучноватым. Мы шли по торговому тракту, где не было ни монстров, ни разбойников. Точнее, они были, но нападать на нас не рисковали и как только замечали наш отряд, убирались прочь. Часто встречались торговцы, но денег у меня не было. Всё, что мы нафармили перед походом, я оставил в скоротова. Да и не забрал бы я с собой весь тот лут. Главным моим носильщиком является засаранец, но когда я призываю его в свой инвентарь, из его инвентаря выпадает абсолютно всё. Так что как пространственный сундук его использовать не получится. Сам тракт, широкая просека в лесу, щедро усыпанная гравием, князь, который оказался на удивление весьма демократичным в общении с человеком, поведал, что её строили 10 лет по распоряжению из Москвы. Наш король помешан на дорогах, поведал Игорь. но мы-то не против. Дороги – это стратегически важная вещь. Да и финансирование из королевской казны шло. Мы так, на подхвате были. Странно, насколько я помнил, от звени города до истры в моё время вёл участок ЦКАДа. Мы же делали какой-то невероятный крюк. На мой вопрос по этому поводу князь как-то задумчиво посмотрел на меня. «А ты много знаешь для человека, прибывшего из Китая». «Ну так я ещё до прихода пожил в Москве», – сообщил я чистую правду. Эх, завидую я вам древним, вздохнул князь. Нормальную жизнь видели. Города, машины всевозможные, по небу летали эти, как его, самолёты. Да чего там говорить? Он огорчённо махнул рукой. Всё про её, а насчёт дороги? Да, есть такая, только там сейчас пройти практически невозможно. Сплошные болота. За двое суток мы всего 4 раза останавливались на привал. Два раза без особых излишеств, только размяли ноги, развели костёр, поели, да отдохнули пару часов. Ещё два раза разбивали полноценный лагерь на ночь, оставляли дежурных, готовили еду на весь последующий день. Дружина иногда заводила походные песни, чтоб не помереть со скуки. Иногда я прямо в седле засыпал, но жеребец, будто чувствуя послабление, тут же начинал буянить и будил меня. После этого я так и прозвал его Буян. Спустя 2 дня и 2 ночи утром мы прибыли в Истру. Вот, конечно, ничто Галицины. По сравнению с тем, тот был по-настоящему большим городом. Таких я ещё не видел в Новом мире. Князь коротко поведал, что в Истре повезло обзавестись двумя эпицентрами первого и второго уровня. Эпицентры второго уровня имеются практически во всех крупных городах, пояснил Игорь Истра, Клин, Солнечногорск, только в Кубинке 3. Но там военная база с аэродромом до приходы располагались. Может, из-за этого? А вот ближайший эпицентр первого уровня расположен именно рядом с сестрой. Тот, который второго уровня. Я, кстати, смог увидеть. Город расположился на холме, а сам эпицентр в низине, поэтому с той окраины, где мы въехали в город, можно было понаблюдать за ним. Правда, почти ничего не увидел, так как над ним стояло густое облако то ли пыли, то ли дыма. Странно, что его не разносило ветром. Да и вообще держалось, получается, целых 300 лет. Ещё внутри задымлённой области, радиусом в несколько километров, было видно оранжевое свечение, как от солнца на заре. Монстров, понятное дело, я не видел. По словам Игоря, они оттуда выходят очень редко. Последний прорыв был чуть ли не 2 десятка лет назад. До этого они случались чаще, и всё было уже отработано: построена линия обороны, массивные башни и баррикады, ров с отравленной водой по всей линии соприкосновения с эпицентром, инженерные орудия типа баллисты скорпионов. Всё это помогало сдерживать тварей. Там дежурит отряд из дружинников Владимира Истринского, сообщил мне князь. Охранять границу эпицентра необходимо. Знаешь, Денис, лучше перебдеть, чем недобдеть. «Сам город, когда мы по нему проехались, несмотря на свои огромные размеры, по здешним меркам, меня разочаровал. Грязный, со множеством разрушенных или заброшенных зданий, хотя ближе к центру начались приличные районы, где, похоже, располагались дома зажиточных горожан, вымощенные камнем мостовые, дома из камня или кирпича, имевшие собственные небольшие участки, огороженные заборами. На нас особо внимания не обращали». Да и сам князь в своей походной одежде не показывал всем, что мол Игорь II едет. Странно. А почему мы к местному князю не заглянем? Осторожно поинтересовался я у своего Винценосного спутника. Да смысла нет пока, проворчал князь. Мы тут сейчас инкогнито, а если бы к нему в замок заехали, то зависли бы на несколько дней. Вот из эпицентра выйдем, обязательно заглянем. Сначала дело А вот перед замком местного князя, который располагался в том самом Ново-Иерусалимском монастыре, расположился рынок. Кстати, куда больше и оживленнее, чем в Голицыно, и более приличный. Такого беспредела, как в Голицыно при правлении Красного Барона, слава богу, не было. Не было разве что запрещенных товаров, которыми контрабандисты спокойно торговали при Красном Бароне. А монастырь, бывший в моём мире визитной карточкой Истры, в этой резиденции Владимира Истринского, выглядел, конечно, не таким лощёным, каким я его помнил. Белые стены покрывала вековая грязь, и они стали уже серыми, но вот никаких разрушений вроде не заметил. Только позолоты на маковках церквей, выглядывающих из крепостных стен, не было. Кто-то её очень неаккуратно ободрал, оставив уродливые дыры. Соблюдая, как выразился князь нашей инкогнито, мы заночевали в таверне, сняв все свободные комнаты, что были, но даже при этом некоторым пришлось ютиться на полу, постелив матрацы, а на утро после завтрака мы снова двинулись в путь. Подошли мы к нашей цели уже к вечеру. Путь большей частью пролегал по лесу, и пришлось несколько раз схватиться с монстрами, правда эти были какими-то камикадзе, с десятыми уровнями лезть на дружинников, Эпицентр первого уровня находился на берегу большого водохранилища. Насколько я помню, тут ещё до прихода системы была расположена ГЭС. Видимо, в неё и направили одну из ракет. Как и эпицентр рядом с городом, этот был покрыт облаком тумана, но по размеру был поменьше, километра 3-4 в диаметре. Внутри тоже было свечение, но не такое яркое и немного светлей, не оранжевое, а золотисто-жёлтое. Заграждений вокруг не было, как и каких-либо поселений людей, но и монстров, разгуливающих вокруг водохранилища, я не видел. Мы устроили последний привал в нескольких километрах от эпицентра. На этот раз не просто привал. Князь не только выставил дозорных, но и приказал поставить вокруг лагеря деревянный частокол и даже построить несколько наблюдательных башен. Меня удивил один из людей князя с классом инженер. Он строил, наверное, раз в 10 быстрее, чем все остальные. Хотя я не работали похлеще самых опытных строителей, замотивированных ипотекой и тремя детьми, деревья падали едва ли не каждую минуту. Откуда-то появлялись верёвки и стальные пластины с заклёпками для усиления конструкций. Также в радиусе километра были разбросаны сигнальные ловушки недорогие артефакты, которые ярко светились, если к ним кто-то приближался. Их ещё используют как фонари для исследования шахт и пещер. Перед закатом немного поохотились и зажарили трех упитанных кабанчиков, а также сварили суп из мяса и овощей. Те, кто не участвовал в ночном дозоре, позволили себе выпить немного медовухи. Почему именно ее, я понял сразу, как только сделал несколько глотков. Кроме приятного вкуса, где спирт почти не чувствовался, напиток имел довольно приятный баф. Восстановление выносливости плюс 50%. Восстановление здоровья плюс 50%. Время действия. 12 часов. А ещё напиток снимал такие дебафы, как усталость, обезвоживание, истощение, недомогание, бессонница, хотя я сталкивался только с одним из них. В общем, это отличное зелье после долгого похода или перед тяжёлой битвой. Также князь угостил всех курящих своими сигаретами. Судя по их радостной реакции, я понял, что делает он это не так часто. В общем, вечер прошёл весело. Мы провели время у костра за вкусным шашлыком из кабанина и сладкой медовухой. Честно говоря, меня порадовала дружеская атмосфера. Во время путешествия я познакомился с большинством дружинников. Почти все они были неплохими ребятами, не без своих загонов, конечно, но в целом нормальные, за исключением того Ивана, что приставал к Соне и его угрюмого товарища. Они и с остальными не особо общались, но перед князем присмакались так, что лично мне смотреть было противно. И сейчас у костра я просто весело отшучивался на грубоватые подколы дружинников, да и сам пересказал пару ветхозаветных анекдотов, вызвав дружный смех присутствующих. Так что сейчас все наперебой спорили по поводу будущего лута. И понятное дело, каждый хотел найти эрты факт развития, и я не был исключением. Мне еще имбу качать, затем милу с Соней, а затем уже и мне понадобится сразу два таких артефакта. Кстати, сам князь не чурался сидеть за одним столом вместе с дружинниками и есть и пить вместе с ними. Демократично. На рассвете князь собрал нас всех и произнес небольшую речь. Все проснулись, взбодрились и настроились на удачный поход за опытом и редким лутом. Вот только было все не так радужно в этом эпицентре, как мы ожидали.